Заголовок карты. Рисунок П9. 10-11. Книга Глаголи моя космография. Переведена быть с римского языка. В ней описаны государства и земли, и знатные острова, и в которой части живут какие люди, и веры их, и нравы, и что в которой земле родится, и о том говорится в сочиненном «О круге Сём». Конец Обратим внимание на название космография Сегодня мы написали бы «космография», имея в виду описание космоса, то есть Вселенной. Но, как мы видим, раньше писали космография Но тогда сразу же приходит на ум известное сочинение Казьмы Индикоплова, которое представляет из себя именно описание Вселенной, то есть космоса. Сегодня считается, что Козьма — это обычное имя человека. Скажем, мог быть не Козьма Индикоплов, а Иван Индикоплов. Но, как мы видим, это не так. Имя Козьма означало здесь не имя в современном смысле, то есть данное человеку в детстве, а прозвище. Человека, описавшего Вселенную, назвали «космос», то есть «Козьма». Здесь мы сталкиваемся с ярким и важным обстоятельством, что старинные имена часто были прозвищами, но потом об этом забыли. И сегодня мы склонны воспринимать их как имена, данные людям в детстве. Третье. Надпись в левом верхнем углу картины. П8, П13. «Восток Солнца». Первая часть нарицается «Азия» большего ноева сына Сима жребий. Конец сей до восточного острова Макаринского и же есть до блаженного рая. Другий же конец ея до фасистского моря и черного. Третий конец разделяется от китайского царства до земли зверообразных людей, до Сибири и до Хвалынского моря. Конец Надпись помещена напротив Индии земли Рахманской. Следовательно, вероятнее всего под Макаринским островом имеются в виду Японские острова, недалеко от которых, по мнению составителя карты, находится рай. Смотрите ниже. Здесь особо интересно, что Японские острова имели, оказывается, русское название Макаринские. Возможно, такое же название было и на римском оригинале карты, хотя это нам неизвестно. Но даже если название «Макаринский» появилось в результате перевода, то все равно очень интересно, что русским картографам Япония была известна под именем Макаринского острова. Значит, был какой-то Макарий, имевший прямое отношение к Японии. Епископ? Путешественник? Купец? Сегодня мы уже вряд ли сможем узнать подробности. Скорее всего, во время романовской чистки документов подобные сведения были предусмотрительно уничтожены. Фасисским морем на карте названо Азовское море. Следовательно, рекой Фасис названа известная река Дон, впадающая в Азовское море. Вероятно, Фасис — это видоизменение слова «танаис» старого названия реки Дон. Напомним, что буква «фита» читалась и как «т», и как «ф», С другой стороны, название реки Фасис или Фазга хорошо известно в старых источниках. Например, в Библии неоднократно упоминается Фазга, на вершине которой похоронен Моисей. Смотрите числа 21-20. 23-14, 2-го законе 3-17, 3, 3 34-1. Иногда именем Фазис или Фасис называли Волгу. Смотрите подробности в книге «Библейская Русь», глава 4, параграф 22. Так что карта XVIII века доносит до нас монгольские названия эпохи XIV-XVI веков. Четвертое. Надпись в правом верхнем углу карты. Рисунок по xii по 17 Полдень. Вторая часть нарицается Африка, среднего ноева сына хама жребий. Конец же сей достизает осирского языка и до черного моря и до пунтийского острова, с другой стороны от Черного моря, и до Эфиопской пучины, а с третьей стороны от Египта и до Белого моря, и до Океанские пучины». конец-тоты Очень интересно, что здесь Черным морем названо современное Красное море. Впрочем, современное Черное море тоже названо на данной карте Черным. В книге «Библейская Русь», глава 4, параграф 6, Мы уже высказали мысль, что слово «черное» могло легко смешиваться с названием «чермное море». Отличие лишь в одной букве «м». Так «черное» могло превращаться в «красное» и наоборот. Следовательно, переход Моисея через «чермное», то есть «красное море», мог быть переходом через какой-то залив Черного моря. Или, скажем, через пролив Босфор. На данной карте мы видим подтверждение такой возможности. Оба моря названы совершенно одинаково, черные. Отметим также упоминание об осирском языке, то есть о народе Осириса, где-то недалеко от Черного моря. С одной стороны, напомним, Осирис считается египетским богом. С другой стороны, составители карты могли иметь в виду «ассирийский народ» который Скаллигеровская география уже поместила исключительно на Аравийский полуостров. Пятая. Надпись в левом нижнем углу карты. П-18-23. Третья часть нарицается Европа, меньшего Ноева сына Афета Жребий. Протезается же от Среднего моря и до Великого моря-океяна. С другой стороны до Варяжского моря. С третьей стороны до Мурманского моря до Студеного моря, и же есть Суловецкая пучина. Здесь Средним морем названо Средиземное море, Великим морем назван Атлантический океан, а Варяжским морем Балтийское море. Кстати, современное Северное Белое море названо на карте Мурманским. Отметим, что название Белое море на карте присутствует, но как часть современного Южного Средиземного моря. Шестое. Надпись в правом нижнем углу карты. п 2227 Запад. Четвертая часть нарицается Новая Америка. Не в давних летах изыскана от испанских и французских немцев. С людьми безграмотными и с золотой и серебряной рудою. От сих островов те немцы зело обогатились и грады поставили, и назвали четвертую часть новой землей, и прибавили ее к тем частям он jetzt ну, комментарии излишние.